Глава одиннадцатая «Где именно ощущал фантомов?» «Но так это...» — сглотнул ком в горле Денис. «Исключительно на объектах клана Света. Дух считая Канта, в резиденции отца еще пятерых в разное время близ особняков некоторых детей, а трех оставшихся в седьмом районе». «В седьмом районе?» «В том, что под контролем Демида?» — услышал я знакомое место. «Ну да», — кивнул юный лекарь. «На самом деле я считал там присутствие фантомов в каждой из пяти своих приездов туда, словно они его никогда не покидали». «Ясненько. Благодарю за сотрудничество», — широко улыбнулся я и похлопал вздрогнувшего парня по плечу, после чего невозмутимо произнес: «Можешь идти». «В каком смысле как могу идти?» — озадаченно захлопал глазами Денис. «В каком, в каком?» «В самом прямом. Шарься по полкам, нюхай пыль. Выйди наружу, в конце концов. Делай, что хочешь, ты свободный человек. Может, даже доесть остатки этого», — показал я на отбракованную мной испортившуюся еду, что лежала на полу. «Но я бы не советовал. Отравление стихийной пищей — штука не из приятных. Даже если ты лекарь. хотя с твоими суицидальными наклонностями...» «Да нет у меня никаких наклонностей!» — возмутился Денис. «Сказал человек, который в первую нашу встречу расстроился, что я отказался его убивать», — весело парировал я. «Я был тогда пьян», — покраснел юный лекарь. и в плохом настроении». «Да как скажешь», — беззаботно ответил я, глядя, как поникшие было светлые глаза Дениса, наливаются искорками любопытства. «А можно я посмотрю, что... кто... там?» — неуверенно указал он на приоткрытую дверь. «Валяй!» — пожал я плечами. Получив разрешение, юный лекарь тут же стиганул туда, а я за ним следом. Так мы оба оказались во второй комнате, которая не уступала размером первой. Стеллажи и полки до потолка были установлены и здесь, только забиты они были преимущественно лекарственными травами органами иномерных тварей в банках и медицинскими инструментами из десятков разных сплавов. Вместо морозильных камер стоял аппарат для синтеза, а хирургический стол заменял обеденный. А у боковой стены вместо кухонной зоны располагалось четыре просторных кровати, две из которых были спальными двухъярусными, а две — многофункциональными больничными койками. И на одной из этих коек Постанула в кошмарном сне болезненно худая, бледная женщина. Ее тело прикрывал плед из иномерной кожи, а в ногах лежал мурчащий шестяной комок. С нашим появлением кот поднял моську и, поджав уши, недобро уставился на Дениса. «Мяу, мяу!» Резко остановившись на полпути, выпалил юный лекарь, и только после этого агрессивно настроенный фамильяр расслабился, Я опустил голову обратно. «Пароль запомнил. Молодец!» — улыбнулся я и подтолкнул парня вперёд. Денис потупил пару секунд, но потом любопытство взяло верх над страхом, и он медленно подошел к женщине. Опасливо поглядывая на кота, Денис обошёл его по дуге и, вытянутой рукой, осторожно коснулся лба пациентки. Кот никак не среагировал, и тогда Денис, облегченно вздохнув, Подошел ближе и стал медленно ощупать женщину за искрившимися тёплым светом пальцами. Камильяр этому не препятствовал, но внимательно следил за происходящим. При этом коготки кот выпустил, готовый встать на защиту женщины в любой момент, если потребуется. Похвальное рвение. Похоже, она ему действительно понравилась. А пока Денис продолжал первичное сканирование, я сладко потянулся и плюхнулся на свободную кровать. Шерсть облачной овцы окутала кожу приятной мягкостью, и мне стоило немалых усилий, чтобы не провалиться в сон мгновенно. Несмотря на безобидное название, облачные овцы входили в число лидеров по количеству убитых воинов Ордена. Страшные летающие со скоростью звука зверюки С-класса обладали высшим аспектом природной стихии — и были способны мгновенно усыпить любое живое существо одним касанием. А если же их было несколько, то достаточно было простого взгляда. Единственным плюсом этих кровожадных овец было то, что умирали их жертвы во сне, без боли, страданий и мук. «Раз овца, два овца, вот считалочка конца», — отогнав сон, с ностальгической улыбкой пробурчал я одну из фразочек акса. «Маркус, а кто она? вдруг подал голос Денис. Это важно. Для понимания того, что ты хочешь с ней делать, важно, серьезно произнес юный лекарь. А есть варианты? удивился я. С тобой да. Смотри, Дэнчик, я ведь и обидеться могу. Вылечить я ее хочу. Осилишь? Не знаю, озадаченно произнес он. Я такого никогда не видел. Ее сознание прощупывается. Но оно где-то далеко. Я не могу до него достучаться, словно ей что-то мешает. Не что-то, а кто-то, — про себя хмыкнул я. Достаточно редкий астральный паразит. Я встречал подобных ему пару раз, но настолько откормленных никогда. Из хороших новостей, питался паразит все эти годы чужими душами, которые поступали извне с сывороткой, и потому сознание Полины не пострадало, как её астральное тело — душа. Из плохих. Смерть каждой такой подсунутой внешней души Полина переживала как свою собственную смерть. И поскольку эти души продолжали поступать непрерывно, её сознание погрязло в круговороте постоянных смертей. Это как жить в жутком кошмаре без возможности проснуться, да каждая смерть запускает кошмар заново. Снова и снова. бесконечным калейдоскопом. Но куда больше меня волновал тот факт, что с паразитом сражались исключительно чужие души, и сознание Полины могло забыть, как защищаться самостоятельно. Проверить это заряние никак нельзя, но одно я знаю точно. Если уничтожить паразита сейчас, Полина никогда не проснется. А если продолжать давать ей питание сывороткой, паразит отожрётся и станет только сильнее, а Полина слабее. Такой вот замкнутый круг, в котором я сделал единственное, что дало женщине шанс. Выжиг из ее сознания все лишние души и зачистил остаточные последствия воздействия сыворотки. Вместе с прекращением ее подачи, это в скором времени оставит сознание Полины с паразитом один на один. Жестоко, но это единственный шанс для женщины проснуться. В данный момент паразит сыт, И от того, насколько ей удастся окрепнуть до его пробуждения, зависит ее жизнь. «Не уверен, что это лечится, Маркус», — внимательно осмотрев пациентку, еще раз сказал Денис. «Ты слишком многого от меня ждешь. Я ведь просто... Я лучший лекарь в Империи», — напомнил я. «Так вот, к чему ты это говорил», — невесело улыбнулся Денис, после чего задумчиво закусил губу и бросил взгляд на стеллажи с медикаментами. ладно маркус я попробую но ничего не обещаю максимум что я смогу сделать это стабилизировать ее в самом я повторюсь в самом лучшем случае достучаться до ее спящего разума и напомнить ей что она еще жива но без устранения первопричины ее состояния это может только усугубить болезнь действуй уверенно кивнул я можешь брать все что здесь найдешь и использовать без каких либо ограничений П -п -правда? правда? Загорелись глаза юного лекаря. Правда, правда. Чувствую себя как дома, разрешил я. Дверь открывается только изнутри, поэтому, если вдруг что потребуется, кодовое слово для возвращения ты знаешь. Но выходить отсюда без крайней нужды я бы не советовал. А если мне потребуется то, чего здесь нет? Осторожно спросил Денис. Я дам тебе контакт, Альберта. Сегодня он вернется на завод. «Альберт достанет тебя все, что потребуется, или организует сопровождение. Обращайся к нему по любым вопросам. Я ему полностью доверяю». С этими словами я поднялся с кровати и, сложив руки в карманы, направился к выходу. «Стой, Маркус! А этот?» — опасливо покосившись на кота, спросил Денис. Возмущенный таким неуважением, Мохнатый медленно поднял моську и нахмурился. «Этот останется охранять». весело усмехнулся я, и от мысли остаться наедине с огромной хмурой животиной Дениса передернула. «А может, не надо?» умоляющим тоном произнес юный лекарь. «Не кипишуй, Денчик, он не кусается». «Но делает больно иначе», покосившись на его когте, сглотнул ком в горле дениц. «Тут ты прав», — взолубался я. «Поэтому ты под надежной защитой и можешь спать спокойно». Ну да, как же! Поспишь тут спокойно! нервно икнул юный лекарь, но ходить не стал, бессмиренно выдохнув, направился к стеллажам. Говорить парню о том, что кот мне нужен, чтобы не прозевать момент активации паразита, я не стал. По сути, сейчас только мой фамильяр стоит между паразитом и бессильным коконом спящей души Полины. Да, тварь наелась души, спит. но без притока новых может проснуться от голода в любой момент. Убить паразита кот не сможет, но вот защитить и дать Полине время, пока я не приду, вполне. Надеюсь, она еще не утратила волю к жизни окончательно и позволит ей помочь. Мои мысли прервал внезапно зазвеневший коммуникатор. Глянув на абонента, я хмыкнул и взял трубку. «Где она?» — гневно заорал на меня не особо приветливый голос. И я вышел наружу. Я сидел на мягком круглом диванчике и расслабленно потягивал холодное имперское. Нервный мужчина напротив меня сидел на круглом диванчике и не очень расслабленно хотел убить меня взглядом. На него не действовала неприглушенная расслабляющая музыка, неприятный аромат благовоний с феромонами и даже танцующие у шеста красотки, вид на которых открывался сквозь тонированное окошко вип-комнаты, Князя воды не интересовали. «Что мы здесь делаем?» — нарушил в тишину хмурый мужчина. «Ты сам попросил о встрече?» — пожал я плечами. «Да, но почему здесь?» — нервно осмотрелся он. «Чтобы ты не наделал глупости, князь!» — пожал я плечами. «Тсс!» — скривилось его высокородное лицо. «Думаешь, меня остановят потенциальные проблемы с клоном молнии?» «Нет», — качнул я головой. Если потребуется, тебя смогу остановить я, Да проблемы с кланом молнии — просто сдерживающий фактор». «Сдерживающий фактор!» — оскорился князь воды и впервые отхлебнул из налитой пивной кружки. «Если бы ты не лез в это дело, как я просил, никакой бы сдерживающий фактор не потребовался». Странно, ты избрал форму благодарности, князь», — вздохнул я. «А это ни хрена и не благодарность! Ты похитил мою невесту!» Я бы назвал это по-другому». «Да называй как хочешь. Где Полина, Маркус?» «Я же тебе уже ответил. В безопасности». «Это до тебя она была в безопасности. У меня с князем смерти взаимная клятва. Я нем лезу в его дела, а он предоставляет ей защиту и лекарства». Лекарство, да?» — задумчиво хмыкнул я и достал из внутреннего кармана пузырек с черной жидкостью. «Ты про это лекарство?» «Это единственное, что ей помогает», — убеждённо произнёс князь воды. Твое так называемое лекарство», — покручивая пузырёк в руке, — произнёс я, «это концентрированная сыворотка из крови одарённых. Знаешь, как её получают?» «Нет», — скривился князь воды. «И знать не хочу. Мне достаточно того, что это продлевает жизнь Полины». «Если её текущее состояние ты можешь называть жизнью, то да, Продлевает. «Ты так говоришь, словно знаешь, что с ней!» — ударил кулаком по столу князь воды и спился в меня бушующим океаном из синих стихийных искр. «Пожалуй, в таком состоянии я обычно спокойного водника вижу впервые». И тут два варианта. Либо разбивший ему на коронации башку камень повредил участок мозга, отвечающий за меланхоличность. Либо эта полина ему действительно дорога. Эмоциональный выпад, стихийные гряделки и последующие за ними обжигающие холодную волну угрозы я проигнорировал. Последнее даже было удобным, так как охладила, успевшая слегка потеплять имперская пенная, которую с наслаждением и отпил. «Маркус, ты правда знаешь, что с ней?» Немного успокоился за эту паузу князь воды, хотя угрожающий зыркать на меня не перестал. Но, тем не менее, это был прогресс. «Да?» — кивнул я. «Хотя кто именно это с ней сделал, мне неизвестно». «В каком смысле с ней сделал?» «У Полины болезнь. Она с самого детства!» — начал говорить он. «Нет», — перебил я его. «Будь у твоей женщины столь сильная хроничка, этот астральный паразит бы убил ее за пару недель». «Астральный паразит?» — поползли вверх брови князя Воды. «Именно». «Высокоактивный астральный паразит. Глупая, но весьма смертоносная портальная тварь. Обычно убивает носителя за пару лет». «В нашем же случае носителю паразит не успел навредить, так как тварь постоянно подкармливали», — катнул я по столу пузырёк с черной сывороткой. Я с воды вздрогнул и с неверящим взглядом остановил его дрожащими пальцами. «Нет, они не могли... Он не мог... Так...» «Где ты взял лекарство в первый раз, князь?» — спокойно спросил я. «Напиток тысячи солнц» дома Ида был первым, что помогло Полине», — задумчиво произнес князь воды. Но эффект вскоре прошел, а поставлять его регулярно дома Ида не мог. Тогда я выкупил за бешеные деньги еще один бутылек и князь смерти смог создать его аналог. Пообещал развить его целебные свойства». «Пообещал поддерживать ее жизнь вечно, подрагивающим голосом вспомнил побледневший князь воды. Ну, тут он не соврал, вздохнул я. Сон у нее действительно был бы вечным. Почему я должен тебе верить? Сжав в руке пузырек, холодно произнес князь воды. Не должен. Одно твое слово, князь, и я верну Полину хоть сейчас. Сможешь самолично влить в нее этот черный яд и вернуть туда, откуда я ее забрал? Князь воды открыл было рот, но тут же закрыл и нахмурился, задумчиво покручивая пузырек с черной сывороткой в руке. Или, наконец, произнес он, или же ты доверишься мне и я сделаю все, что в моих силах, чтобы твоя Полина проснулась. Проснулась? Это возможно? Округлились его синие глаза. Зависит от нее, честно ответил я. Если она сильная и сохранила волю к жизни, даже спустя годы, то... — Да. — Да. Полина сильная! — уверенно гаркнул князь воды. Искорки надежды блеснули в его глазах, но тот спешно отогнал пенящую надежду подальше и нервно сжал кулаки. — Я... Я могу ее увидеть? — взяв волю в кулак, осторожно спросил он. — Разумеется, она же не пленница. Но с пару условий. — Тсс! — стиснул зубы тот. — Конечно, есть условия. Что тебе нужно? «Мой голос на совете! Деньги! все сразу!» «Не нужны мне твои деньги, князь!» — приготовился оскорбиться я. «И голос свой оставь при себе. Ты, взрослый мальчик, и сам решишь, как им распорядиться». «Тогда что тебе нужно, Маркус?» Твое терпение, князь, и соблюдение мер безопасности!» — протянул я по столу документ. Князь воды осторожно пододвинул бумагу к себе и бегло пробежался по ней глазами. «Идти одному? Клятву о неразглашении? Ты в какую дыру ее упрятал?» «В безопасную, с персональным уходом от лучшего лекаря в империи». «Какого еще лекаря? Только не говори!» «Да, это Денис». «Твою мать, Маркус!» — скинулся князь воды. «Ты верил в жизнь моей невесты, сыну грёбаного князя Света? И после этого ты хочешь, чтобы я тебе поверил?» Я тяжело вздохнул. А ведь еще недавно я считал этого человека самым рассудительным и спокойным в Совете. «Терпение, князь», — напомнил я. «И мы, кажется, уже это проходили, когда ты сыпал обвинениями на Лексу». «Да она не была дочерью врага Империи». «Технически, тогда ты считал оглаю врагом, а она считала всех своих подданных дочерьми, так что...» «Не перевержай, Маркус, ты понял, что я имею в виду?» нахмурился князь воды и ещё раз бросил взгляд на документ. Поверить не могу. Не трогать светлого выродка, не разглашать под страхом смерти никому, что увижу там, и те одному хер знает куда. Да лучше бы ты у меня голос на совете попросил. Шантаж не мой метод, князь, пожал я плечами. А это тогда что? ткнул он в бумагу пальцем. Разумные условия для посещения пациентки. Ты можешь их не принимать. «На мое обещание приложить все силы для излечения Полины это никак не повлияет. Да и альтернативный вариант с лекарством еще активен», — кивнул я на пузырек в его руке. «Правда, имей в виду, князь, что второго очищения от последствий сыворотки организм Полины не выдержит. Дашь ей этот яд, и обратного пути не будет». Князь воды схватился за волосы и сокрушённо провел руками по лицу. после чего подрагивающим взглядом посмотрел сначала на договор, потом на меня, а потом на пузырек с чёрной сывороткой в руке. Тяжело вздохнул и с усилием швырнул его об стену. Сосуд разлетелся от удара на маленькие кусочки, а черная жидкость с шипением потекла по стенам. После чего князь воды без единого слова потянулся к документу и подписал его. Удовлетворенно кивнув, я оцифровал документ с помощью коммуникатора, Переслал лексикопию, а оригинал убрал в папку за спиной. Вертолет уже ожидает на крыше, деловито произнес я. Но я настоятельно рекомендую не ставить за ним слежку и отозвать своих цепных псов от моих объектов. Ничего личного, князь, но мои люди слегка нервные, и лишние жертвы нам ни к чему. Тс", скривился, как от зубной боли князь воды, но поднес к лицу коммуникатор и тихо произнес. «Всем подразделениям отбой! Повторяю, отбой!» Секунду спустя вооруженные толпы людей начали покидать свои позиции. Князь Воды хорошо подготовился к нашему разговору и, очевидно, очень сильно любит свою Полину, раз ради нее был готов, не раздумывая, строить в столице настоящую бойню. По данным Лексы, даже во время краткосрочной войны с кланом огня водник использовал меньше военных ресурсов, чем мобилизовал сейчас для подготовки к силовому вызволению своей невесты из плена. «Приятно иметь с тобой дело, князь!» Когда все формальности были улажены, протянул я руку. «Не могу сказать того же!» Хмуро ответил на рукопожатие князь воды и поспешил покинуть помещение. Я же расслабленно плюхнулся обратно на мягкий круглый диванчик, и скосил взгляд на часы. «Что ж, пора бы и мне немного прокатиться, произнес я вслух и раскрыл перед глазами карту седьмого района